Глава тридцать третья. Лили. Я видела, что Аргант с Тёртоном ушли в сторону Каменоломни. Дракон не возвращался так долго, что мне подумалось, может, он всё-таки вернулся в столицу, и я смогу спокойно жить дальше. Надежда рассыпалась поздним вечером с громким звоном, пугая не только меня, но и призрака. Я выскочила из комнаты, как ошпаренная. «Где-то внизу разбилось что-то очень большое. Неужели зеркало? Не может быть. Я лично проверила, что стены достаточно крепкие и наложила на гвозди магические укрепления. Преодолев половину лестницы, я взглянула вниз и в ужасе прикрыла рот ладонью. Среди осколков блестящих в свете ламп внутри золочёной рамы лежал аргант. Пиджак разрезан в десятки мест». Но сквозь дыры видна не белая рубашка, а красная кровь. По коже прошел мороз. Когда я в сердцах пожелала, чтобы проклятие поскорее прикончило дракона, я не думала, что это будет выглядеть так. Обо всей этой крови. Присветлый, это решило бы мои проблемы. Но все таки я надеюсь, он не умер. Я сбежала по ступеням, и Аргант с глухим стоном пошевелился. Осколки звякнули, посыпавшись с его плеч. «Замри!» — скомандовала я, применяя заклинание починки стекол. Кусочки зеркала взлетели в воздух, собираясь как детали мозаики в единое целое. Дракон сел, со стоном потирая затылок. Несколько осколков, с трудом продравшись через ткань, вылетели из ран на спине арганта, и он зашипел. «Спасибо за заботу, дорогая!» «Не за что», — сухо ответила я, приземляя восстановленное зеркало у стены и осматривая его. Не хватало десятка крошечных кусочков. Должно быть, они застряли в теле Райделя. «Тебе нужна помощь. Я позову слуг». «Не надо». Голос дракона прозвучал жестко, как приказ. Они перепугаются до смерти, решат, что это все проклятие. «Кстати, об этом». Я посмотрела на отверстие в стене оставшиеся от креплений. На раму, на пол вокруг. Не следа огромных стальных гвоздей, которые сегодня забивали в стену рабочие. «Как будто испарились», — прошептала я себе под нос. Аргант тем временем встал, пошатнулся, пытаясь сделать шаг, и помотал головой. «Хорошо, что драконы крепкие», — Не хотела бы я видеть, как Нейла хоронит ее горячо любимого хозяина. Да и вообще, всегда жалко, когда что-то красивое перестает существовать. Пусть даже такое дряное, как Райдель. Тебе нужно промыть рану и достать осколки. В доме есть бинты. На кухне. Не надо ничего бинтовать. Заживет, как на драконе. Ну да, вместе с осколками под кожей. Я поежилась от неприятных мурашек и пошла на кухню. Раздобыв бинты, я поднялась к себе, вытащила ножнички для рукоделия из портрета Арганта и направилась в его комнату. Дракон уже снял пиджак и сдирал окровавленную рубашку. Я остановилась в двери, чувствуя странный трепет во всем теле при виде идеальных тугих мышц, перевитых проступающими под кожей венами. Но вид крови быстро привел меня в чувство. Идем, В ванной будет удобнее». Усадив дракона на край старинной медной ванны, я опустила воду и осторожно смыла кровь с его спины. Первое время Аргант сидел смирно. «Волнуешься за меня?» Наконец, вкратчиво спросил он бархатным голосом. «Не хочу, чтобы в моем доме поселился призрак. Особенно твой призрак». Сухо ответила я. «Можешь сделать огонь?» Он протянул ладонь, на которой плясало пламя. Я прокалила кончики ножниц и подцепила ими край осколка видневшегося в ране. Придется немного потерпеть». Райдель молча усмехнулся. Процедуру он переносил, даже не дергаясь, хотя я не особо церемонилась. Приходилось спешить. Из-за повышенной регенерации мелкие раны затягивались прямо на глазах. Закончив с ними, я прикусила губу, рассматривая рану на голове. «Ничего не видно. Может, состричь часть волос?» «Уймись, женщина!» — проворчал Аргент, поднимаясь. «Просто рассекло кожу, уже даже кровь не идет. От его движения крупные порезы на спине снова разошлись. Я раздраженно закатила глаза. «Он хоть представляет, каково это!» выводить пятна крови с простыней сядь я забинтую райдель явно хотел возразить но в конце концов сдался и снова сел на край ванны я взяла в руки бинты поморщилась осознав что именно мне предстоит сделать спина арганта такая широкая что придется практически обнимать его передавая бинты из одной руки в другую К окончанию этого непростого дела я уже немного меньше осуждала всех этих столичных девушек, о которых говорил дракон. «Ладно, признаю. Арган чертовски хорошо сложен, У него мягкая бархатистая кожа, и он приятно пахнет. Хорошо, что мне повезло увидеть его истинное лицо, прежде чем тело». Когда я закончила, на губах Райделе была легкая улыбка. Поганец, похоже, наслаждался происходящим. Даже стало жаль, что его не пристукнуло покрепче. «Не говори слугам», — попросил он. «Не хочу, чтобы Нейла и Тёртон переживали еще сильнее». «И Снеду?» — Аргент махнул рукой. «Снед уже наверняка знает. У него феноменальный слух и привычка все подмечать». Я нахмурилась, чувствуя, как растет неприязнь к садовнику. Это ведь он тебе рассказал. Дракон поднялся, возвышаясь надо мной. Не стоит его ненавидеть. У Снеда своя история. Он просто не хочет, чтобы она повторилась. Райдель прошел в комнату, достал из шкафа свежую рубашку и надел ее. Я автоматически подняла окровавленное тряпьё, магией убирая с него дыры и пятна. Нелла правда будет переживать. Снет был нашим телохранителем. Когда Эннет нашла способ сбежать, он отпустил ее. И потом, когда она вернулась, снова не смог уберечь. Она вернулась? Зачем? Я была шокирована. Неужели можно вернуться в Грайхолд по своей воле? Лицо Аргента вдруг стало каменным. Между бровями пролегла черточка, голос зазвучал деланное игриво. «Знаешь что? Иди-ка спать, цветочек. Я с трудом держусь, чтобы не предложить тебе свою кровать. От тебя слишком приятно пахнет». Я поморщилась и вышла из комнаты. «Смотрите-ка, меня повысили с мышки до цветочка. Должно быть, все таки его сильно приложило по голове».